Номер был обычным, не слишком большой, с кроватью двухспальной, которую здесь называют king size, с ночником, который дает приглушенный свет, с душевой, в которой можно поместиться вдвоем, если постараться. Когда-то давно, много лет назад, мы были бы несказанно рады такому номеру. Мы, гардемарины флота Его Величества, которым иногда давали увольнительные, и мы шли на Невский проспект где искали себе спутниц. Денежного содержания почти ни на что не хватало, но мы все равно искали любви. Увы, время это давно прошло, и у меня до сих пор болят ноги и подозрительно покалывают в груди. Началось после ранения в Тагеране. Я был гардемарином, остался жестким и циничным типом и, кажется, уже старым. Да, старым... Мельком осмотрев душевую, я вернулся в комнату. «Отойди». Марьяна повиновалась. Табличку «Не беспокоить» я нашел на шкафчике. Куда можно повесить одежду, если вы не собираетесь разбрасывать ее по всей комнате? Выглянул в светлый и пустой коридор. Потом повесил табличку на дверную ручку и запер дверь. Для верности привалил ее шкафом. «Дай нож». Раскладным ножом, который есть у каждого полицейского, Я поддел фрамугу окна и открыл его так, чтобы можно было вылезти. — У тебя неподходящая обувь для прогулки. — Черт, я забыла, что с тобой одно свашествие. — Шагай потише, на цыпочках, — сказал я и полез в окно. За окном располагался задний двор мотеля с большими ящиками для мусора, которые были его главной достопримечательностью. Хорошо хоть не воняло по жаре. У американцев принято выбрасывать мусор в мешках, но все равно приятного мало. Оглядевшись, я увидел, что шанс выбраться отсюда незамеченными у нас есть. Дай пистолет. размечтаться. Ну тогда семей его предохранителей будь наготове. Пошли. Борух Михельсон. Не знаю, правду или нет, сказала полиция о его богатстве. Жил в районе, типичном для мидл-класса. Небогатым, но и неведом. Это могло иметь два объяснения. Либо у него не так много денег, как думают копы, либо он не хочет отбиваться от уголовного обвинения в неуплате налогов. В Сасш это одна из самых распространенных фелоний. На нем и на законе Рико попалась немало мафиози. И язуитская хитрость этой системы в том, что в Садс полагаться платить налоги со всех доходов, даже незаконных, к примеру, от торговли наркотиками. И поэтому, скрывая одно преступление, ты автоматически совершаешь второе. А закон Рика у нас, скорее всего, был бы отменен Священным Синодом, как противоречащий основам права и допускающий лишение собственности лиц, чья вина не доказана. Но! Американцы жили, как жили, и не мнелись, со своим уставом в их огород. Хотя нет, в огород все же залезть придется. Дамы вперед! Марианна смотрела на меня. Ты с ума сошел? Это же чужая собственность, огороженная земля. Но ну, я не собираюсь ничего красть, я просто пройду там. Это незаконно? Незаконно, есть улица. Ну тогда стой здесь и размышляй о законах. К моему счастью, те, кто выехал из этого дома на уикенд или в отпуск, забрали с собой собаку. Судя по размерам конуры, она была немалого размера. Да, если бы и малого. Лаем она предупредила бы и хозяев дома, и всех, кто пожелал бы ее услышать. Но собаки не было, а был обычный задний дворик обычного американского дома. Зеленая подстриженная трава. Надувной бассейн, который почему-то не убрали, кострище для барбекю, маленький саратчик, куда складывает все ненужное. Парни этого я увидел сразу, стоило только высунуться из-за забора. Среди роста в светлой, не по нынешней жаре куртке он просто прогуливался по дорожке мимо припаркованных машин, ничего не делая. Если бы он сидел, к примеру, в машине, тут ничего особенного не было бы. Может, он просто кого-то ждет. А вот так ходить по улочке субурба в царь не принято. Значит, он делает это не просто так. И куртка тоже не просто так. Парень развернулся и двинулся в обратную сторону. Я едва успел убраться с его глаз. Не мешало бы узнать, кто он такой и чего здесь делает. И все-таки я постарел. Решил сделать то, что мне уже не по силам и чем я заниматься был не должен. Даличие у этого парня было превосходное. Когда он прошел мимо, я махнул через низкий по грудь зеленый забор, тут же перешел в атаку, но он, даже не поворачиваясь, почти сумел уклониться от нее. Атакуя его со спины, я добился только того, что он на локоть, выставленный на уровне груди, да так, что в глазах потемнело. Сила инерции и удара... Повалило меня на землю, но и мой противник, не успевший принять устойчивую стойку, тоже упал на раскаленный солнцем асфальт. В следующую секунду я едва увернулся от удара ногой, летевшего мне в голову. Оба мы успели вскочить, разворачивая друг к другу лицом и вставая в боевую стойку. Что-то подсказало мне, что этого противника я могу и не одолеть. Противник мой был совершенно обычным типом. С гладко выбритым лицом, только кожа до конца лета бледная, совсем не загоревшая. Он не пытался вызвать помощь, не пытался достать пистолет, хотя я был уверен, что оружие у него есть. Но он просто стоял и ждал моего нападения. Смотрел на меня бледно-голубыми, как выцветшее солнце неба на востоке, глазами. А потом глаза его закатились, и он упал на землю, словно кукла-марионетка у которой разом подрезали все нити. Прямо под себя упал. Такой не сыграешь. За его спиной стояла Марианна. Все же ссунулась на улицу. Только подойдя ближе, я увидел, чем она его так приголубила. Это был металлический шарик, очень тяжелый, тяжелее того, что используют для тренировки запястья. Видимо, она попала ему этим шариком в затылок. — Нужна помощь? — ехидно спросила она. — Где ты этому научилась? — Один парень научил в Сан-Сальбадоре. Он так убивал людей. Не думала, что тебе понадобится помощь. — Я старый, уставший от жизни человек. Не так давно меня вывез из Тегерана на носилках. Учитывая это. — Не мудрено? Ты же ввязываешься во все тяжкие. Первым делом я обшаривал моего потерявшего сознания противника и нашел то, что искал — пистолет. Но он и парился в куртке потому, что ему надо было скрыть оружие. Он носил его без кобуры, заткнутым за ремень. Обычный тактический кольт калибра 9 мм. Стандартное оружие североамериканского военнослужащего. Да и наручники. На улице обшаривать потерявшего сознание человека как-то не годится. Поэтому я надел на него наручники и только потом перебросил в сад. Через живую изгородь. Затем перелез сам. Это вызвало новую вспышку боли. Я остановился, прислушался к себе. Вроде ничего не сломано, но болит зверский. Олезь сюда. Как ты это себе представляешь? Господи, ну обойди. Зайди через калитку. Пока Марианна искал обходной путь, я обыскал незнакомца более тщательно и все понял. Документов нет. Но есть небольшая рация Без гарнитуры, хэндс фри Есть раскладная пружинная дубинка И есть пропуск В виде карточки Но на нем не написано ни имени владельца Никуда он помогает пройти Дешевые противоударные часы Кроссовки Немудренная, но прочная одежда Я похлопал Поверженного противника по щекам Чтобы быстрее приходил в себя И придавил коленом К давно не стриженному газону а, чтобы не думал лишнего, сунул ему под нос его же собственный пистолет. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Имя, должность, воинское звание...» Парень молчал, уставившись на меня полными ненависти глазами. «Тогда скажу я. Военная полиция, форт Драм. Так, за кем ты здесь присматриваешь?» «Кто ты такой?» «Не важно. Ты готов к сотрудничеству?» «Кто ты такой?» — повторил парень, будто кукла с микросхемой внутри. «Я — русский», — перешел я на родной язык, и по глазам, по мелькнувшему осознанию, я понял — «в цель». «Русские идут», — обнадежил я его и повторно вырубил. «Что за спектакль? Кто это?» — осведомилась появившаяся у меня за спиной Марианна. «Военный полицейский из форт Драма. Он ничего не скажет». Я осмотрелся, одна из колонн, на которой держался навес для парковки машины, показалась мне довольно прочной. Туда я и подтащил вторично потерявшего сознание пленника, после чего расковал его руки и снова сковал, но так, чтобы он как бы обнимал эту колонну и не мог от нее никуда деться. Найденное добро, пистолет, дубинка, грация, я рассовал по собственным карманам. Пропуск сунул обратно в карман принику. Я не знал от чего он, а вот у парня могли быть проблемы из-за его утери. Не следует создавать людям проблемы без необходимости. Пропуск был мне не нужен, значит пусть останется у него. Что здесь происходит? Здесь как-то замешаны военные. Начал объяснять я. Этот парень военный полицейский, Форт Драма, внешний круг обороны. — Думаю, остальные в доме у Михельсона. — Как ты это понял? — По многим причинам. Армейское оружие плюс дубинка. Никто, кроме военных копов, в армии не носит такие. Рации тоже из тех, что закупает ваше Министерство обороны. Этот парень прошел специальную подготовку по рукопашному бою, потому что военные полицейские работают с особыми клиентами. С морпехами, десантниками, спецназовцами которую государство научило убивать. Чтобы работать с ними, они должны быть подготовлены лучше их. Вот почему я не смог с ним справиться. из форт-драма, потому что вряд ли они дернули кого-то, не пойми откуда, позаимствовав персонал на ближайшей военной базе. У него не было подходящей гражданской машины. У сотрудника полиции или ФБР она обязательно была бы. И он сидел бы в машине, а вот за этим парнем явно закреплен «Хаммер» или «Интернешнл». И он просто не мог приехать сюда, на такой машине, а денег, чтобы нанять гражданскую в прокате, ему не выдали. Вот он и стоял тут. «Кажется, мы вляпались в дерьмо, если ты прав». «Пока еще нет», — обнадежил я, — «но скоро вляпаемся». — Возвращайся, выжди какое-то время, минут двадцать, потом возьми машину и подъезжай прямо к дому Михельсона. Ты агент ФБР, хочешь задать ему пару вопросов. — А что будешь делать ты? Я вообще-то глаз не должна с тебя спускать. — Придется. Мне надо провести разведку, а у тебя слишком шумные туфли, и ты не умеешь лазать через забор. Второго я обнаружил прямо на заднем дворе дома Михельсона, который был хоть не намного, но больше и лучше соседских. К тому же здесь был сооружен самый настоящий, выложенный кафельной плиткой бассейн. Пространство было маловато, поэтому прямо к бассейну с небольшим промежутком примыкал аккуратный домик, сарай, где должно было храниться что-то по размерам, напоминающее моторную лодку. А вот между бассейном и сараем стоял жезлонг, и в жезлонге развалившийся сидел парень, одетый примерно так же, как тот, у которого я позаимствовал пистолет и рацию. Но больше всего меня привлек не сам парень, а то оружие, что он небрежно приставил к жезлонгу справа под рабочую руку. Автоматический карабин М4А1, устаревший, но смертоносный. Перелезть через забор мне удалось чисто, но в последний момент парень что-то заподозрил. Наверняка увидел мою тень на воде или на кафельной плитке бассейна. Сделать я ему ничего не позволил. Холюсский удар дубинки пришелся прямо по затылку. Не мешкая, я подхватил трофейный автомат, повесил его на шею, потом затащил парня в тень, в пространство между забором и эллингом, Связать мне его было нечем, поэтому я снял с трофея ремень и связал им руки, заодно с ногами. Быстро освободиться невозможно. Напоследок я обшарил его. Дувинки не было, но был точно такой же армейский кольт. Два запасных магазина к автомату и пистолету, и рация. Рацию я включил, не меняя частоту. Обмена не было. Да и времени тоже не было. Рано или поздно они начнут перекличку. Эти парни знают, что такое безопасность, и они ее начнут. С автоматом на изготовку я перебежал к задней двери дома. Все на плотно зашторены, и невозможно было понять, видит меня кто-то или нет. Наблюдать можно и из-за штор. Дверь, ведущая на задний двор, была деревянной, с окном и замком, и я уже думал, как и чем ее бесшумно вскрыть, но вскрывать не пришлось. Пальцами я толкнул дверь, просто проверяя, а она вдруг неожиданно поддалась. С улицы я попал, как ни странно, в бильярдную с большим покрытым зеленым сукном столом, с лампами над ним, с киями в подставках у стен, с заборами шаров в застекленной витрине. На стене висели две фотографии, Обе, видимо, изображали хозяина дома в процессе игры в бильярд, с кием в руках и еще с каким-то человеком рядом. Были тут два или три диплома. Осторожно обогнув бильярдный стол, я подошел к ведущей в другие комнаты двери. Рискнуть или не рискнуть? А выхода-то и нет. Коридор темный, освещение погашено. В доме тихо, но ощущение опасности не покидает меня. Это не надо видеть, это надо чувствовать. Шаг, еще шаг. Стол автомата нацелен в конец коридора, но если там кто-то появится, я не знаю, что буду делать. Невозможно погибну, потому что одно из правил ближнего боя гласит. Если ты взял в руки оружие, то будь готов немедленно выстрелить из него». А если не готов, то нечего и брать. В таком коридоре невозможно промахнуться, и задержка с выстрелом на секунду может стать роковой. К тому же темно, а на автомате не установлен фонарь. Как раз в это время с улицы едва слышны шорох шин и скрип тормозов. Я прижался к стене, дожидаясь звонка в дверь резкого, громкого, неприятного тембра. Шаги. Тяжелые, и в то же время негромкие. Это сложно передать словами. Это шаги людей, которые привыкли ходить тихо, даже если обстановка не требует этого. Просто по-другому они ходить не умеют. Как минимум двое. Они прошли прямо над моей головой, потом начали спускаться по лестнице, по левую руку от меня. Двое. Затишье и вдруг щелчок. Едва слышный металлический щелчок, добавивший мне в кровь целое ведро адреналина. Так и может звучать щелчок предохранителя. Надо двигаться вперед, поскольку на уме у этих черт знает. Стараясь не шуметь шаг за шагом, я пошел вперед. — Да, мэм. — Фебер, сэр. Вы, мистер Михельсон? Замер у угла коридора, у поворота, на мгновение, чтобы прислушаться. — Угол — одно из самых опасных мест при зачистке помещения. Мало кто умеет проходить его правильно. Выходя из-за угла, может получить пулю даже очень опытный боец, потому что у противника, заранее держащего угол под прицелом, изначальное преимущество. — Нет, мэм, я не мистер Михельсон. Мистер Михельсон в настоящее время уехал. — Тогда кто вы? Предъявите документы, сэр. Согнувшись в три погибели, так, чтобы моя голова была на уровне пояса, и в то же время можно было нырнуть обратно, спасаясь от пуль, я на мгновение выглянул из-за угла, тут же спрятался обратно. За углом был холл, довольно большой, хорошо обставленный, с лестницей, ведущий на второй этаж. У венецианской двери, которая больше сделана из стекла, чем из дерева, Здоровенный негр, просто огромный, ростом выше меня, прилично одетый, в костюме и в очках именно он и разговаривает с Марианной. А спиной ко мне стоит коренастый парень в такой же спортивной одежде, что и предыдущие двое, с которыми я имел дело. И этот самый парень целится в дверь из длинного Мосберг 590 армейской модели. Такая штука с патронами, снаряженными крупной картечью, в ближнем бою опаснее автомата. Интересно, страхует ли их кто-то с верхнего этажа? Если да, то близко к ним лучше не подходить, схлопочешь пулю. Но и оставлять это так нельзя. Мэм, а вы уверены, что имеете право нагориться здесь?» Вынырнув из-за угла, держа на изготовку автомат, я сделал три шага вперед и остановился, целив в спину бойцу с ружьем. «Эй, парни!» — негромко позвал я. Они отреагировали так, как и должны были отреагировать в такой ситуации. Тот, что с ружьем весь напрягся, но не сделал и попытки повернуться, потому что знал, не успеет, получит несколько пуль в спину. Негр остался стоять на месте, но повернулся ко мне. Судя по его виду, он не так уж и сильно испугался. «Что происходит?» — спросил он. Силы безопасности, не двигаться, стреляю на поражение», — выдал я заученную фразу, потому что именно это должны были говорить королевские констебли Белфаста перед тем, как начать стрелять. «Вы, сэр, в очках, сделайте три шага назад и остановитесь. Не пытайтесь достать оружие, не пытайтесь сопротивляться». Это не ваша юрисдикция, мои сотрудники правоохранительных органов. Я так не думаю, сэр. Марианна, осторожно, заходи в дом. Внимание наверх. Большему риску сейчас подвергалась она, потому что входила со освещенной улицы в дом. Зрение ее должно было адаптироваться к недостаточной освещенности, на это могло потребоваться несколько секунд. Я не мог ее прикрыть от того, кто сверху. Ее мог частично прикрыть только негр своим телом. Возможно, если наверху кто-то есть, то он не посмеет стрелять, опасать задеть своих. Возможно, и нет. Марианна шагнула в комнату, держа на готове свой зигзауэр, правильно держа у бока, чтобы стрелять в случае чего на короткие почти в упор. — Ты что с ружьем? «Медленно наклонись и положи оружие на пол, потом подтолкни его ногой вперед и исполняй». Стрелот так и сделал. «Теперь вы, сэр. У вас есть оружие?» «Да». «Достаньте его левой рукой и бросьте на пол. Не пытайтесь хитрить». У негра оказался такой же кольт, какие были заткнуты у меня за пояс в количестве двух штук справа и слева. Пангулка бухнулся об пол прямо у ног Баряны. «Наверху есть вооруженные люди?» — Нет. — если это не так, сэр, я буду стрелять на поражение. — Сядете в тюрьму, — сказал негр. У него был красивый баритонистый голос, словно у певца. — Вы не имеете права вымешиваться в нашу деятельность. У вас есть удостоверение, если нельзя да, передайте его моей напарнице левой рукой. — Сэр, мое удостоверение находится у меня в офисе. Вы вмешиваетесь в дело, имеющее отношение к национальной безопасности. — Я так не думаю, — сказала Марианна. — Пока что я агент ФБР, и передо мной двое, проникшие в чужой дом. Вы арестованы, сэр, и вы тоже. Вы имеете право? — Если бы это было так... Марианна не была агентом ФБР, да и я не был. Но мы работали на ФБР, и, наверное, все же имели право задержать этих типов. Пока Марианна зачитывала обязательную Миранду, я держал обоих под прицелом. Похоже, мы действительно столкнулись с чем-то серьезным, но пока у нас оружие, а они не могут предъявить нам ни единого документа, подтверждающего их привилегии, этим надо пользоваться по полной программе, чтобы узнать информацию, которую нам сдать не положено. Военные не слишком склонны к сотрудничеству, и никакое 9-10 это не изменит. Свои проблемы они по обыкновению решают сами. — У тебя есть наручники? — Нет, единственную пар мы надели на того парня. Я же не думала, что придется производить массовый арест. — Я, собственно, так и думал. — Сэр, вы будете хорошо себя вести? — Предупреждаю. — У меня есть пистолет, помимо этой винтовки, и я умею им пользоваться. Возможно, мы и на одной стороне, но вы не предъявили никаких документов, и мы вынуждены считать вас грабителями. — Не говорите глупостей! — негр повернулся, внимательно посмотрел на меня. — Откуда ты, парень? Ты не из ФБР. Мы знакомы? Флот коротко проронил я, не уточняя, какой именно. «Я так и думал, чертовы земноводные!» — выругался негр. «Армия! Только они могут сказать подобное про флот!» «Сэр, пока автомат не у вас, а у меня, извольте относиться к флоту с должным уважением!» «Парень, по праву старшего по званию я могу относиться к флоту так, как сочту нужным. Ты с Литл Крик? С Коронада? «Что ты сделал с нашими парнями?» «Они еще поживут, правда, с головной болью». «Ты напал на военных полицейских при исполнении». «Переживу. Я хочу подняться наверх». Негр покачал головой. «Парень, не знаю, что наплели тебе ФБРовцы, но не забывай, что ты подчиняешься единому кодексу военной юстиции. То, что ты собираешься сделать, это государственное преступление». Ты можешь оказаться в военной тюрьме и провести там остаток жизни. Ты уже совершил достаточно глупостей. Не усугубляй. Сэр, я так не думаю. Я не подчиняюсь единому кодексу военной юстиции, потому что я не североамериканский гражданин и не североамериканский военнослужащий. И полагаю, что не вы старше меня по званию, а я старше вас. Я офицер флота. Его императорского величества Николая III, государя императора российского в звании контрадмирала, адмирала извольте наверх, медленно и без глупостей. И вы тоже, сэр. Видели, что бывает с неграми, когда они в шоке? Если белые в этом случае бледнеют, то негры сереют. Вот именно так и посерел этот хорошо одетый негр. Посерел так, что я начал опасаться за его сердце. Но рискнуть он не рискнул. Адвокат Боруха Михельсон находился в комнате, которую я определил как спальню. Одну из спален в таком доме, спальня явно не одна. Он сидел на стуле, жирный, поросший густым черным волосом, и пучил на нас глаза. Сказать он ничего не мог, потому что рот его был заклеен широкой полосой, серво канцелярского скотча. И встать со стула он тоже не мог, потому что кто-то его к нему привязал. И привязал очень хорошо. Я бы лучше не привязал. С минимальным расходом веревки и максимальным эффектом. В комнате был разгром. Кто-то что-то искал, сильно воняло мочевиной. «Нормально», — оценил я. Те двое, которые поднялись с нами, угрюмо молчали, Они уже поняли, как влипли. Надеюсь, что глупости делать не будут. Не мешало бы еще раз напомнить, кто в этой комнате альфа-самец, пока и впрямь не забыли и не наделали глупостей. Вы двое идете вон в тот угол комнаты, становитесь на колени, лицом к сяне. Нет, ты в очках, Отдерни шторы, открой окно, тут дышать нечем от воней. Ты не пытайся сунуться, убью. Не дергаться. «Я вызову подмогу», — решила Марианна. Телефон стоял на столике у кровати, не работал. Было бы глупо предполагать иное. Я бы удивился, если бы было не так. «Как отсюда позвонить?» — спросила Марианна. Я достал трофейную рацию и бросил ей. «Да этим. Найди полицейскую волну или позвони в соседнего дома». Когда моя напарница в этом дурно пахнущем, в прямом смысле слова, деле, отправилась на поиски средства связи, я подошел к Михельсону, одним движением сорвал с него скотч, а если бы делал медленно, было бы еще больнее. Адвокат завизжал, как резаный. На губах, там, где был прилеплен скотч, моментально появились алые точки крови. «Не кричи!» — сказал я по-английски. Михельсон продолжал орать и ругаться на языке, который я определил как идиш, разговорный язык евреев. Увы, этим языком я не владел. Да не ты, — сказал я по-русски, и для закрепления хлестнул жирняка по щеке. Подействовало. Замолчал. Ошеломленно пялись на меня. Ты, боруха, Михельсон, продолжал давить я так, так и снова посыпались ругательства уже на русском. — А это кто? Кроме слова «поц» я ничего не разобрал, но понял, что Михерсон этих людей недолюбливает. — Ты что, должен им деньги? — Развяжите, я этих... — Сейчас развяжу. — Отвечай, кто это? — Да их не знаю. Они ворвались ко мне, требовали денег. — Денег? И ты не дал? — А мне нет. — Заметно. Развяжите. — Вы русский? — Русский, русский. А ты — нет. И у меня к тебе есть парочка вопросов. — Кто такой Рахья Латиф? Отвечай. Пометнувшемуся в глазах испугу, понял. Знает, помнит о нем. Это необычный клиент с улицы. — Отвечай, иначе я уйду. По багровой роже адвоката я понял, что с ним делали этих запречных дел мастера из армии. Рядом валялся пакет из прочной пленки. Его надевают на голову и душат, пока ты не заговоришь. Не остается никаких следов. Идеальная пытка. Не то что электроток или простое избиение. Так можно свести человека с ума. Нужно знать меру и продержать пакет на голове ровно столько, чтобы от недостатка кислорода начали погибать клетки мозга, но человек при этом был бы жив». — Есть и такие мастера. — Ты не можешь бросить меня, Это бандиты. Михельсон снова перешел на ты. — Не думаю. Они из армии, и у них есть к тебе вопросы. — Если не ответишь на мои вопросы, вопросы будут задавать они. — Они бандиты. Я отступил на шаг, потом еще. — Господа, можете приступать. Этот парень не желал сотрудничать. Негр глянул на меня, а я на него. И мы поняли друг друга без слов. Мы теперь временные, но союзники. Ему тоже нужна эта информация, равно как и мне. Когда мы ее получим, начнем разбираться друг с другом, но пока надо разобраться с этой жирной тушей. Негр сделал шаг вперед, я шаг назад. — Скажу, скажу, скажу, будьте вы все прокляты! — Ты говори. — Это... Это... Кто заплатил кто? Михельсон заговорил. Тут же день. Нью-Йорк. Офис. Отог. Сборован, мрачнее тучи, зашел в зал для совещаний, где мы все собрались в ожидании результатов. Шваркнул папкой по столу. Мантино подтолкнул в сторону своего начальника кружку с кофе. Тот подхватил ее и выпил одним глотком. Мейхелессон подал жалобу. Никому конкретно не обращаясь, сказал он. — Это в субботу, что ли? — недоверчиво спросил Макдугал. — В субботу, в субботу. Снял побои в госпитале и... — Сэр, мы его пальцем не касались, — вставила Марианна. Механисония дерьма хватит на всех. И это всем известно. Он сказал, что сотрудники ФБР, которые ворвались в дом, чтобы освободить его, подвергли его психологическим пыткам и угрожали сделать женщиной, если он не заговорит. Пресвятой Господь. Сэр, кляну честью этого не было, заверил я. Да верю, верю, досадливо проронил Зворован. Пол города знает этого жирдяя как диспетчера. Он лучший друг всех судей. Оказывает им услуги, каким-то образом передает подношения. Без него суды Нью-Йорка перестанут работать. Этого сукину сына избили? Избили. Был там сотрудник ФБР? Был. Вот и все, что интересует публику. Завтра все это дерьмо польется в газеты. — Там были и другие типы, — заметил я. — ту задницу, до которой легче дотянуться, — отмахнулся Сборован. — А это задница наша, господа. Правозащитники и так нас любят, как яд Хорошо, работа с тем, что есть, все равно не исправишь. Компания, которую назвал Михельсон, — это почтовый ящик, не более. За ней ничего нет. Мы уже получили разрешение ознакомиться с ее документацией и завтра будем на месте с самого утра. Уверен, что этот след приведет нас в конечном итоге к офшору. Все, господа. А полицейская работа, спросила Марианна, как продвигается она? Хренова, ответил за начальника МакДугал. Есть несколько зацепок, мы проверили сегодня три. За двумя пустота... За третьим гараж с краденными тачками и кучей нелегальных стволов. Все. Бомба могла быть уже здесь. — Сэр, что с теми парнями, которых мы доставили? — спросил я. — Оба молчат. Один совсем другой дважды повторил, что ему нужен телефон. На этом все. Основание для их задержания есть? — Теперь мы имеем право задерживать по своему усмотрению, — вздохнул сборован. Вот только толку от этого. Думаю, завтра их придется выпускать. Я был удивлен, что их не вытащили сегодня. Видимо, что-то нарушилось в цепочке, по которой передавалась информация. Около здания должны были находиться их люди. Они не могли не видеть машины и надписи ФБР на них. — Сэр, разрешите мне поговорить с ними? Сборован уставился на меня. — Зачем? «Отличная идея!» — вдруг сказал Коэн, потирая красные от усталости глаза. До этого момента он сидел молча. Бонверит вообще отсутствовал. «Что это даст?» «Не узнаем, пока не попробуем», — ответил разведчик. «Хуже все равно не будет». «Типично русский стиль мышления. Все-таки здесь разведку хорошо готовят» антитеррористический центр чтобиво Не удивлюсь, если этот парень несколько лет проработал в посольстве у нас. Комнаты для допросов в отток уже оборудовали, высокотехнологичные, новенькие, три камеры в ряд, в каждый стол три стула, все привинчено к полу, стены из какого-то мягкого пружинищего материала, гасящего звук. Столы большие, массивные, и я предполагал, что где-то в столешницу вделана потайная кнопка, и если ее нажать, происходящее здесь начнет транслироваться в любой из кабинетов или в соседнюю камеру. Очень удобно, если нужно расколоть группу подозреваемых. Негр сидел в средней, его не приковали наручниками к стулу, потому что в этом не было нужды. У него даже не отняли очки» хотя по правилам должны были это сделать он не ерзал на стуле не изучал камеру я какое-то время смотрел на него через прозрачную стену он просто сидел и ждал Принес, я вернулся мантина стоял рядом протягивая мне большую коробку в которой должна была находиться продукция близлежащей пиццерии протягивая мне коробку мантина понимающе ухмыльнулся, Старый трюх, не думай, что он на него купится. Я взял коробку, вместе с ней вошел в камеру. Дверь бесшумно закрылась за мной. Здесь замки приводились в действие электричеством. Улыбнувшись, я поставил коробку на стол и открыл ее. Пицца уже была разрезана на восемь аккуратных частей. От нее исходил аромат грибов и специй еще горяча. «Угощайся!» — сказал я, сев на стул напротив. Негр посмотрел на меня, усмехнулся, но к пицце не притронулся. Глупо было бы ждать обратно Как знаешь. Я взял кусок пиццы и откусил от него. В Санкт-Петербурге тоже есть пиццерии, но они считаются заведениями более высокого пошиба, чем здесь. И пиццу там готовят не коробочную на вынос, а настоящую на дровяной печи. «Ну и это хороша. Испортить пиццу почти невозможно, если только не остудить. Вкусно, в общем». «Тебе нужен телефонный звонок?» — спросил я, вытирая пальцы салфеткой. Негр снова посмотрел на меня. «Да, сэр». «Хорошо». Я достал мобильный телефон и положил перед ним. «Один звонок за мой счет в обмен на ответ на один мой вопрос. Как твое имя?» «Мне без разницы». Можешь назвать любое, хоть вымышленное. — Дункан, сэр. Мое имя Дункан. — Хорошо, Дункан. Звони. Дункан покосился на лежащий перед ним аппарат, в то время как я взялся за второй кусок пиццы. — Тайны переговоров соблюдаются? — спросил он. — А сам как думаешь? — вопросом на вопрос ответил я. Телефон остался лежать на столе. «Дункан, ты можешь съесть всю оставшуюся пиццу и при этом не ответить ни на один мой вопрос», — сказал я. «Что тебе мешает это сделать? Это всего лишь пицца. Я голоден и решил подкрепиться. А ты что, не голоден?» Помедлив, Дункан все-таки взял кусок и себе, потом еще один. Пока я, не торопясь, доедал второй, он съел три, но, ну, видимо, и в самом деле проголодался. — Думаю, остатки стоит отослать твоему молчаливому напарнику, — сказал я. — Ему тоже приходится несладко. Вы и в самом деле начали бы у нас стрелять, или это была просто неудачная шутка? Дункан мрачно посмотрел на меня. — Парень, и это не шутки. Я не знаю, кто ты и как здесь оказался, но это совсем не шутки, и вы можете сильно пожалеть о том, что сейчас делаете. «Кто я?» «То имя, которое я назвал, мое настоящее. Я направлен сюда правительством Российской империи, чтобы предотвратить взрыв ядерного взрывного устройства у вас, в стране. И это я и собираюсь сделать. И если ты и впрямь хочешь это сделать, парень, освободи меня и моих людей». «Ты знаешь, куда тебя привезли?» Снова вопросом на вопрос ответил я. «Это оток антитеррористическая оперативная группа. Здесь собрались гражданские, которые, как только начинают припекать задницу, начинают громко орать и звать таких, как ты и я, чтобы их защитили. А потом они обвиняют нас во всех смертных грехах. Так. Негр помедлил с ответом. Ты русский? Да. Флата? Да. Я тебе не верю. Я достал паспорт, положил перед ним. На обложке города красовался двуглавый орел, тесненный золотом. Открой, посмотри. Пальцы жирные. Я убрал паспорт обратно в карман. Я знаю правила. Какое бы дерьмо ни происходило, это наше дерьмо. И с ним должны разобраться мы сами. У нас так же. Ты можешь сидеть здесь до скончания века потому что патриот-акт теперь разрешает держать людей в камере сколь угодно долго, без предъявления обвинений, по одним лишь подозрением. Только боишься, что скончание века наступит быстрее, чем рассчитываем. Ты своим молчанием, ты докажешь только одно, что ты полный, законченный идиот. Я закрыл коробку с взял ее под мышку. «Счастлив оставаться!» «Да думаешь заговорить или захочешь еще пиццы? Зови!» «Стой!» — раздалось у меня за спиной, когда уже щелкнул электрозамок. Я махнул рукой, чтобы закрылись снова. Вернулся за стол. «Поговорим?» «Поговорим», — спокойно сказал Дункан. «Я майор армии Саш спецподразделение». «Какое именно?» «На данный момент приписан к штабной роте 75-го полка». «Рейнджеры. Они самые. А остальные кто?» «Военные полицейские. Из моих здесь только Джим. Остальных мы взяли в форт Драме, когда прибыли сюда». «Почему вы прибыли к Михельсуну? Вы понимаете, что совершенные вами уголовно наказуемо?» «Бога ради! И эту работу нельзя делать в белых перчатках. Закон написан не для того» чтобы каждый толковал его по своему личному усмотрению, сказал я, рассчитывая нащупать здесь болевую точку. И нащупал. Глаза негра сузились. Он заговорил отрывистый зло. Два года назад несколько моих парней в Мексике попали в засаду. Это произошло потому, что проклятая СРС не выполнила свою домашнюю работу. Знаешь, что с ними сделали? Жаркое. Берется бочка. Туда сажают связанного человека и подливают дизельного топлива. Немного, чтобы горело кое-как. Потом еще и еще. Понял. Когда достаешь человека из такой бочки, то чаще всего остается только часть торса и голова. И остальное превращаться в уголь. Тогда послушай меня, сукин ты сын. Несколько лет назад я оказался в городе, который называется Бейрут и которые вы на пару с проклятыми британцами решили у нас отнять. Знаешь, как это бывает? Ползешь по коридору и чувствуешь что-то мягкое. Смотришь, рука, тянешь ее на себя, она поддается, и видишь, что здесь только одна рука, а больше ничего нет. Или дети». Аллах Акбар, проклятые, убивали детей. Им нравилось убивать детей, потому что те не могли оказать сопротивления. Они убивали детей, чтобы мы устрашились и больше никогда сюда не вернулись. А иногда и мы их убивали, потому что когда обстрел начинается, там не разберешь. Целые дома рушатся. «Готен, мазефак!» Негр покачал головой. Парень, я хотел бы тебе поверить, но не имею права. Пока мы здесь сидим, где-то тикают часы. Ты это понимаешь? За спиной щелкнул замолк. Почему-то у меня этот звук вызвал такие же ощущения, как звук передернутого автоматного затвора. В кабинет сунулся сборован. На минуточку. Я вышел, захлопнул за собой дверь. Новости еще какие? К нам прибыли люди, у них на руках предписание федерального судьи об освобождении этих двух типов. — Что за судья? — спросил я, хотя не знал лично ни одного федерального судью в радиусе тысячи миль отсюда. — Федеральный судья Джек Стоувер. Между нами именно к этому судье частенько попадают в самые щекотливые дела. Я лихорадочно думал. — Мы обязаны их освободить? — Немедленно. А на кого выписано постановление? Некие Дункан Тигр и Джим Данахью. Первое имя больше похоже на кличку или оперативный псевдоним. Да, но мы все равно должны их освободить. Я усвихнулся. Иногда нужно немного цинизма, и как раз в этот момент я придумал, как его проявить. — Сэр, а кто такие Дункан Тигер и Джим Данахью? Вы их знаете? — Лично я? — Нет. — Они не представились. Мы сняли с них отпечатки, пока на них, как я предполагаю, ничего не пришло, что помогло бы опознать их. Пока что у нас два Джона Доу. Документов нет, значит, мы выпустим их только тогда, когда федеральный судья Стоуэр выпишет приписание на двух Джонов Доу. Не так ли, сэр? Зворован подозрительно смотрел на меня. — Ты чертовски хитрый русский сукин сын. — Наконец сказал он. — А я могу получить весь весьма приятную запись в личное дело, но черт меня возьми, если я позволю этим дружным с судьями ублюдкам поиметь меня. Так и сделаем».